Глава девятая. Сила власти. Миловидная внешность в купе с улыбчивостью часто играли ему на руку. Каждая его лучезарная улыбка сопровождалась приподнятыми уголками глаз и выразительно изогнутыми кончиками бровей, отчего он выглядел особенно искренним и очаровательным ребенком. Прямо сейчас Уси равнодушно вел светскую беседу с консулом Ченем, Все эти разговоры подталкивали его к единственному и невероятно точному выводу – люди этой страны постоянно улыбались всем подряд, любезничали и пытались угодить другим вне зависимости от того, сколько ненависти и злобы они на самом деле испытывали. Все это было так фальшиво и бессмысленно. Он обернулся, почувствовав чье-то приближение, и столкнулся лицом к лицу с тем самым головой поместья Няннин, которого ему представил император. Дзинци ощутил его оценивающий взгляд и, как ни старался, не смог сдержать искренней улыбки. Все знали, что южный Сяньцзян – это дикая земля, а жители ее нецелевизованы и похожи на зверей, поедающих мясо в сыром виде. Стоило уси столкнуться с этим главой поместья, как все его тело словно выказало сопротивление и начало бить тревогу, заставив мальчишку бессознательно сделать полшага в сторону от внезапно очнувшегося чувства самосохранения. Юнный шаман моментально догадался, что за доброжелательной улыбкой Дзинци скрывается явно не такой хороший и безобидный человек, каким тот хотел бы себя показать. Цзинь мысленно усмехнулся и подумал, что интуиция у этого ребенка подобна шестому чувству дикого животного. Он с легкостью мог отделить плохих людей от хороших, а истинную доброту от дурных намерений. Глава Нина неловко коснулся своего носа, прежде чем сложить руки в вежливом приветствии перед консулом Чэнь Ю Ань Шанем. «Господин Чэнь, «Наверняка организация похорон моего отца принесла вам немало хлопот. Этот Баюань действительно стыдится, что не нашел времени выразить вам свою глубокую благодарность раньше. Его величество искренне скорбит по вашему отцу. Этот скромный слуга лишь разделил невзгоды императора и не посмеет требовать вашей благодарности. Вам тоже не стоит столь сильно утопать в горе глава поместья». Чень Юаньшань склонил голову пригласительным пригласительном жесте. Молодые господа, прошу сюда. Великий консул Чень Юаньшань был гладок, как плоский камень с дна. Его характер был отполирован со всех сторон. Он ни с кем не был слишком близок, но также и не вел себя слишком отчужденно. В той жизни два слепца, именуемых первым и вторым принцами, в равной степени хотели иметь подле себя этого человека с покладистым характером, которого так ценил император, но в итоге так и не смогли его заполучить. Даже младший наследник, принц Хэлянь-И, вскоре пожелает перетянуть Чэнь Юаньшаня на свою сторону. Консул Чэнь скромно выслушал немногочисленную лесть Цзинь Цзи, вернослужащего императору, и искренне любящего свое государство. Он внушал всем благоговейный трепет одним своим присутствием. Но Дзенци тоже не был идиотом. Благодаря опыту прошлой жизни у него уже сложилось более точное представление об этом человеке. Глава поместья повернулся к Уси и, наконец, убрал все притворство со своего лица, от которого у него начинало сводить скулы. «Вы и ваши спутники – только недавно прибыли в столицу, и нужно будет разрешить еще множество мелочей, касающихся питания, одежды и жилья, с чем прекрасно справится господин Чень. Этот глава поместья займется времяпрепровождением уважаемых господ, используя все гостеприимство Его Величества. Когда Дзинци продемонстрировал часть своего холодного темперамента, убрав эту фальшивую улыбку с лица, Уси даже ненароком подумал, что тот имеет некоторое сходство с великим шаманом, его учителем. Он был удивлен столь внезапной перемене, и тонкий шлейф его враждебности значительно поредел. После диалога консула и Цзиньци Уси задал, казалось бы, совершенно логичный и естественный вопрос. «Твой отец недавно умер?» Слово «умер» само по себе было грубым и непочтительным, нарушающим негласное табу, принятое в обществе, особенно когда ты говоришь с родственником умершего. Учитывая то, что речь идет о предыдущем главе поместья Ньянин, человеком высокого статуса, такое обращение звучало еще более оскорбительно и неуважительно. Чень Юаншань взглянул на Дзинци, опасаясь, как бы слова этого неотесанного варвара не нанесли оскорбления уважаемому главе поместья. Консул задумался о том, что, несмотря на возраст главы поместья, тот с малых лет воспитывался во дворце и был близок с императорской семьей. И хотя в данный момент у него на руках и не было значительной власти или авторитета, все, у кого были глаза, могли заметить, что к маленькому Дзинь баюаню император относился намного более благосклонно, чем к собственным кровным сыновьям. Юный шаман чувствовал себя неловко в положении заложника, и Чень Юаньшань понимал, что с его свободолюбивым нравом тому будет очень тяжело принять эту роль. Только прибыв ко дворцу, мальчик уже заработал себе проблем, а если к толпе недовольных прибавится еще и глава Няньнина, то этот дикий сянь волчонок может попрощаться со своей жизнью. Но в тот момент, когда консул хотел сказать уже хоть что-нибудь, чтобы сменить тему и не дать разгореться гневу юного лорда, Дзинций задумчиво вскинул голову, немного поразмыслил и непринужденно ответил. «Уже больше года как?» «О, это действительно долго!» — Уси, понимающий, посмотрел на него. «Я заметил, что в твоих глазах нет ни капли скорби. Выходит, это потому, что прошло уже довольно много времени?» Чень Юаньшань подумал, что юный шаман, несмотря на статус, разительно отличается от Зинь его любопытство попросту не знает границ. В голове консула это выглядело так, будто юному шаману вздумалось дернуть тигра за хвост, а полусонный хищник поленился разорвать его в клочья, из-за чего глупый ребенок посчитал, что он может безрассудно плести косички из его усов. Чиньянь Шань готов был поклясться, что если кто-то с характером, подобным характеру этого ребенка, сможет мирно ужиться здесь, это будет невероятным чудом. Как и ожидалось, на слова Уси Дзентина хмурился и ответил вопросом на вопрос. Трехлетний траур еще не соблюден, юный шаман. Неужели твои слова стоит расценивать как упрек, что этот глава поместья не чтит давних традиций? Что ж говорить, даже у глиняных фигурок был характер, а глава Нина уже официально перенял титул и, по сути, стал полностью взрослым, и все равно Чень Юаньшань не понимал, какие цели преследовал император, отдав подобный приказ. Его Величество приставило ребенка к ребенку в надежде, что они поладят лишь в силу одинакового возраста, У консула не оставалось выбора, кроме как мягко улыбнуться и сказать шаману, «Отец и сын крепко связаны друг с другом духовной связью. Возможно, скорбь главы поместья незаметна глазу, но это лишь потому, что рана на сердце совсем не похожа на рану на теле, где ее сразу можно увидеть. Такие страдания спрятаны глубоко внутри нас, юный шаман. Подобными словами вы могли оскорбить главу поместья». Уси на миг ему понадобилось время, чтобы понять все сказанное, ведь он все еще не знал многих слов языка центральных равнин. «Я... я совсем не это имел в виду. Я не хотел говорить, что ты плохой». Он посмотрел в глаза Дзиньци, задумавшись, а затем объяснил. «Отец Асинлая погиб в войне. Он отыскал труп предка на поле боя и принес домой на своей спине». Его матушка и младшая сестра сильно горевали и громко плакали. Хоть и Синлай тогда и не плакал, все мы могли видеть охватившие его отчаяние и скорбь. Но ты выглядел иначе, чем он тогда. Дзинь хотел лишь посмотреть на его реакцию и прощупать почву, но, похоже, этот ребенок просто говорил все, что у него на уме, не увиливая и не расхаживая вокруг да около. В самый раз было бы сказать, что он просто был наивен и даже немного глуп. Дзинци с таким смешком вновь скинул маску лицемерия и медленно сказал, «После смерти моей покойной матери, мой отец, предыдущий глава поместья Няннин, бесконечно скучал по ней. По мнению большинства живых людей, смерть супруги – это величайшее горе, но, по мнению моего отца, на небесах она смогла бы стать счастливее». Уси на это молча кивнул, будто не до конца понял. Он немного склонил голову, его длинные ресницы наполовину опустились, а выглядел он довольно задумчивым. Чинь Юаньшань не мог удержаться и бросил еще один взгляд в сторону Дзинци. Глава поместья был далеко не стариком, но для ребенка его поведение выглядело весьма необычным. Консул заметил, как тот сохранял невозмутимое спокойствие, во время своей речи, говорил не слишком медленно и не слишком быстро, а также говорил чуть тише, ровно настолько, чтобы убрать из своего голоса незначительную ребячливость, появляющуюся в силу возраста. Все эти действия были преисполнены естественности и изящества, а за его сдержанностью и достойным поведением было очень приятно наблюдать. Также Чень Юэнь Шань слышал, что глава поместья Няннин с самого раннего детства часто посещал Восточный дворец и состоял в тесной дружбе с его высочеством, наследным принцем. Голова консула вдруг начала кружиться, смутно рождая несколько возможных будущих планов действий. В момент его раздумий Цзиньци Цзин Цзин поднял голову и улыбнулся ему. «Господин Чень, полагаю, временное жилище для наших гостей недалеко отсюда. Чинь-Юаншань вздрогнул и поспешно ответил. Так и есть, чтобы уважаемые гости не подумали, что мы оставили их без должных удобств, этот скромный чиновник пойдет вперед, дабы поприветствовать их и представиться. Подобный жест был совсем необязательным, а это можно было бы отложить на потом, но по выражению лица, главы, поместья Становилось понятно, что тот хотел сказать что-то юному шаману наедине, не привлекая лишнего внимания. Благодаря своему опыту Чень Юаньшань заметил эти детали и нашел предлог, чтобы откланяться. Как только он ушел, Цзинь Цзи, обычно спокойный в своих действиях, запнулся и замедлил шаг, прежде чем полностью остановиться. Оставшиеся цвета его побледневшего лица полностью сошли на нет. Юный шаман, есть моменты, когда лучше помолчать, а не говорить все, что вертится на языке». Уси поднял голову и внимательно посмотрел на него, а Дзиньци продолжил. «В нашем великом Дацине наследники достигают своего совершеннолетия и коронуются в 20 лет. После специальной церемонии они официально становятся взрослыми правителями», – неторопливо объяснял Дзинци. Если юноша является выходцем из влиятельной семьи или заслуживает ученый титул на экзамене, то с 15 лет он уже может заниматься дворцовыми делами и даже жениться. Это может показаться грубым, но то, что я скажу сейчас, никто не счел бы словами ребенка». Уси все еще не понял, что ему пытались этим донести. Цзиньци покачал головой и наклонился, чтобы посмотреть ему в глаза – Глядя на главу поместья со столь близкого расстояния, Уси был обескуражен. Каждый миллиметр лица Дзиньцы был похож на искусную резьбу. Его кожа, как и все его существо, излучала ауру аристократа из верхов правления великого государства. Хоть он и вырос в богатстве роскоши, нежность и скрытая жажда справедливости отражались в его чертах. Однако, Усилишь лишь мельком пропустил все это через себя, пытаясь сосредоточиться на смысле сказанных слов. Единственное, чего ему хотелось бы в этот момент, это ясно слышать и понимать каждое предложение, которое скажет этот человек. Цзиньци находился очень близко к нему и настолько сильно понизил голос, что его слова звучали максимально серьезно и предостерегающе. «Если бы ты не был ребенком, и не был бы столь важен и известен сейчас, то за свои сегодняшние выходки ты бы не расплатился и тысячи собственных смертей. Уси в удивлении и недоумении уставился на него. Как и ожидалось, он не до конца понял сказанное. Зинцей прищурился и взглянул в сторону горизонта, на шаг отступив от юного шамана. «Ты впервые в столице и многого не знаешь». Тот, кто хотел убить тебя сегодня, был старшим сыном императора, первым принцем Хэлян Перед лицом общественности ты опозорил министра Дзянь Сидзуна, отца одной из императорских наложниц. Сейчас партия первого принца единолично держит на себе небо над Даньцином. И даже наследный принц не будет ему преграды на пути к престолу. Если ему вздумается убить тебя, то... Зачем ты рассказываешь мне все это? Уси долгое время молча слушал, но все равно не удержался и перебил его. Цзиньци улыбнулся. «Действительно, зачем? С какой целью император Хэ Лян Пэй так настойчиво приставил его для сопровождения этого уважаемого гостя из далеких краев? Междуусобица за место на величественном троне вот-вот достигнет своей апогеи. Только смерть обоих принцев могла бы остановить Хе Лян Джао и Хэ Лян ци. В этой ожесточенной битве. Возможно, в глазах Хеленпея его немногословный младший сын действительно не подходил на должность императора. Даже с титулом наследника все это оставалось прикрытием. Независимо от того, кто из его старших братьев в итоге взойдет на императорский трон, наследному принцу определенно не светит мирная кончина. То, что Хеленпей Пэй обычно успешно забывал о существовании своего младшего сына, на самом деле было своего рода защитой. Все эти годы император желал заставить старших братьев видеть в младшем забытое всеми отребье, знающее свое место. Он хотел, чтобы третий сын оставался в тени, и тогда, возможно, он мог бы прожить остаток своей жизни в спокойствии. Каким местом был южный Сяньцзян? Бесплодные земли, ядовитые воды, постоянные туманы незамысловатая культура. Весной и летом там всюду свирепствовали эпидемии различных болезней. Несмотря на огромную армию в 400 тысяч человек под началом прославленного генерала Фэн Юан Дзи, количество солдатских жизней было оставлено там. Император Хэлен на тот момент не появлялся при дворе уже больше года, И вот под предлогом приезда юного шамана специальным указом приказал наследному принцу и главе поместья Ньянин явиться в главный зал. Эта церемония должна была стать отправной точкой на пути отступления для его младшего сына. Хеленпей прекрасно понимал, что лесть других людей, постоянно говорящих про его так называемый расцвет сил, был глупой попыткой выслужиться. Он не был черепахой, способной прожить сотни лет. И что случится, когда он умрет? Может ли он быть уверен, что его юный, младший сын по милости старших братьев, не отправится вслед за ним? Глава поместья Нянин с ранних лет был соучеником и близким другом наследного принца. Эти двое были приблизительно одного возраста с юным шаманом. Поэтому, отослав приказ, император питал надежды, что они втроем смогут сблизиться и в будущем Южный Сяньцзянь сможет стать для них укрытием, и пусть та земля будет непригодна для комфортного существования, само путешествие окажется тяжелым, а обитатели этой земли будут против их приезда, это все равно так или иначе будет лучше, чем оставаться в Данцине. Жаль только, что глупый наследный принц не хотел принимать такой расклад. Цзиньцзи припомнил, как в конце приема император Хэленпэй выпалил имя Хэ Лянь и А затем усталость и разочарование мелькнули на его лице, когда он понял, что Хелен и уже покинул главный зал. Динси печально вздохнул. Хелен Пей не был всемогущ и бесконечно праведен. Он тоже был склонен к выискиванию собственной выгоды наравне с остальными придворными чиновниками и не мог полностью контролировать борьбу между своими старшими сыновьями которая вполне могла завершиться государственным переворотом и покушением на его собственную жизнь. Все, что у него есть, кроме трона, это искреннее желание подарить спокойную и долгую жизнь своему младшему сыну. В своих предыдущих перерождениях Дзиньцы видел множество печальных, мрачных, презрений и скорбных вещей, но все они остались не более чем небольшим пятном из эмоций на его душе. Уси все еще настороженно смотрел на него, его зрачки были беспокойно темными и невозможно большими и круглыми, как у котенка, который вздыбил шерсть и отчаянно пытался выглядеть устрашающим и взрослым котом. Невыносимое желание погладить мальчишку по голове одолело дзиньцы, Цзи, но уже протянув ладонь, он вспомнил, Как этот ребенок единолично смог унизить министра Дзяна, поэтому он неловко убрал руку и будто невзначай подпер ей подбородок. Это были лишь слова наследного принца. Благодаря своим прошлым жизням дзинцы с легкостью мог контролировать выражение своего лица, а сердце его изрядно почернело. Насквозь пропитавшись густой, удушающей тьмой, он лгал так же, как ел пищу и пил воду. Это выглядело совершенно естественно, и никто бы не усомнился в праведности его слов, когда он выдавал свои собственные мысли за слова хелянь и переложив на него всю ответственность, не моргнув и глазом. Так или иначе, все это не было идеей императора. Увидев замешательство на лице Уси, он объяснил. Разум первого принца Хэлянь-Джау подобен сыну Джао пока его влияние не настолько широко, чтобы он принимал столь серьезные решения самостоятельно, а возможности его сильно ограничены, однако в будущем. Цзиньци холодно рассмеялся, его глаза были прищурены, а многозначительный холодный взгляд говорил лучше слов. Однако он видел, что ошеломленный Уси все еще не до конца понимал, поэтому он закончил максимально просто. Война с южным Сяньцзаном была вовсе не идея императора, понимаешь? Уси все это время с трудом пытался уловить суть, пребывая в окружении туманных намеков Дзенци. Но последнее предложение он отчетливо понял. Его взгляд наполнился неконтролируемой тревогой и злобой. Он грубо схватил широкий рукав одежды Дзиньцзи. «Да к чему все это?» Дзиньцзи отвернулся от него. «У членов твоего клана наверняка...» Бесчетное количество убитых и раненых. Должно быть, ты ненавидишь людей, дай цина? Мне не нравится, что я не в силах убить здесь всех, кто навредил моему народу. Без колебаний, ответил Уси. Поперхнувшись от бескомпромиссной честности этого ребенка, Дзинци почувствовал ком в горле и кошлену, прежде чем продолжить. Даже если и так, наши потери составили 400 тысяч человек. Если сложить все эти мертвые тела в кучу, Ты не увидишь ее верха, как бы не выворачивал шею. Несмотря на логические суждения, Уси все еще не мог сдержать гнев. Дзенти тяжело вздохнул. Но почему уже, зная о непригодности ваших природных условий для наших солдат, мы все же объявили вам войну? Жители центральных равнин не смогли бы приспособиться к вашему климату и особенностям местности. А путешествие было бы слишком далеким, поэтому простое завоевание вашей территории не могло послужить причиной. Сейчас император все так же далеко от южного Сяньдзана, как и раньше. Чиновники столицы не вправе вас контролировать, а великий шаман все еще управляет всеми делами вашей страны. Неужели ты все еще думаешь, что Дацин получил от этой войны хоть какую-то выгоду? Уси ошемломленно замер, это был вопрос которым он задавался на протяжении всего своего путешествия, но на который так и не смог отыскать ответ. Голос Дзинцы стал настолько тих, что когда он говорил что-то, порыв ветра почти что уносил все звуки прочь, но он все же предельно внятно закончил. Первый принц просто-напросто хотел заполучить влияние генерала Фена над армией Дацина. Генерал не собирался уступать ему, поэтому Хеллянджао нашел подлый способ законного убийства. Уси ошарашенно стоял, как вкопанный, довольно долгое время, после чего еле слышно задал логический вопрос: Почему же, почему же тогда ваш император согласился на это? Дзинцию спустил горестный вздох и зашагал вперед. Дацин столь огромен, что его правитель не в силах знать все, что в нем происходит. Уси молча последовал за ним. К тому времени, как они вновь встретились с Чень и он повел их к временным жилищам, Уси все еще не пришел в себя. Впервые в жизни он действительно осознал, насколько в этом мире важна власть. Один единственный человек ради своей выгоды – пусть и не собственными руками, но убил стольких людей, заставив их сражаться друг с другом. И все это он мог провернуть лишь потому, что назывался знатью, был человеком императорской крови и обладал влиянием и авторитетом.